и ополчение, и выступление в поход через три дня. Я взял вазок и, возничего подъехал к судну. Надо было перепрятать обнаруженный клад. Сложив драгоценности и деньги в две сумки, я доехал до дома. Поразмыслив заранее, решил закопать найденное в подвале дома. Добавив своего золота...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 Появился князь в походном одеянии, рядом с ним воевода и знаменосец. На утреннем ветерке трепыхался алло-голубой княжеский стяг. Вот подошел митрополит Кирилл с прислуживающими монахами. После молебна нас перекрестили, окропили святой водой. Воевода, привстав на стременах, отдал команду двигался колонной. Первыми двинулись дружинники. За ними нестройны колонные ополченцы. Во главе своих людей ехали в вазках их предводители. Купцы, ремесленники и другие горожане. Кто смог набрать трех, кто-то десять человек. Лишь один боярин Федор Прокопьев ополчил три десятка. Многие были сам один. Пыль. Поднятое множество ног висело над колонной плотным облаком, садясь на провожающих, на воинов, повозки, забивая ноздри легкие. Люди откашливались и отплевывались, мечтая о том, чтобы поскорее выйти на просторы, на боковом ветерке, дабы пыль уносилась в сторону. За день прошли версты 20-25 и остановились на широком лугу. Лошадей отвели в сторону. Повозки поставили в виде буквы «П». Внутри пространства развели костерок и сварили кулёш. Поужинали. Все оружие и припасы были в повозках, поэтому шли налегке и быстро. Даже кольчуги лежали на повозках. Только личное оружие, сабли, мечи висели на поясах.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 или внезапно напасть. Поужинав, легли спать. Утром проснулись от дымков костров. Дежурные уже кашеварили. Мы сбегали к реке, ополоснулись и поели каши с салом, запив сытом. Часов около десяти на стенах города появились лучники и стали обстреливать наши конные разъезды, ранив коня.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 Пуля крутится, как волчок, и летит далеко и точно. Но сами сегодня видели результаты стрельбы. К тому же здесь стоит прицел. Я показал нехитрое устройство. Но он помогает точно прицеливаться. Такие же прицелы можно поставить на пушки. В походе сделать сию невозможно будет. По возвращении в Рязань покажешь нашим кузнецам.